что э т е к р ы л а с ь с был в крови, п и р о в а рта о ч а л и пуски п р о в л о к и как у, куски, как у в к Я з а м е т и л а к у него в руках и поняла, что с ее помощью он пытался вытащить б т ы Теперь меня никуда не надо в е с т и произнес он. Всё, мне это на самом деле мы отсюда никуда не хотели. as <laughs> much.